По всем улицам, о которых мы говорили, также и по Литейному проспекту, были окончены к тому же времени генералом Бауэром подземные кирпичные трубы в 3 фута ширины и в 4 высоты для стока нечистот с общим наклоном их к Неве. 16 июня и 11 июля 1766 года на Дворцовой площади была дана карусель в нарочно построенном амфитеатре. Карусель была устроена по инициативе князя Репнина. Изобретатель и директор, как гласит раскрипт государыни, показал не только талант своего знания в таковых экзорцициях и изобилии вкуса, в пристойных нарядах и аллегорических украшениях, заимствуемых от довольного сведения древней и новой истории, но и все он и распорядил и произвел самым действием до самой малейшей части всего увеселения, без всякого помешательства, будучи и сам при том шефом кадрильи индийской». К неоспоримо в том должны его сиятельству справедливостью всемилостивейшая государыня в знак своего к нему удовольствия при милостивейших изображениях по окончании каруселя пожаловать ему соизволила часы золотые и с цепочкой, осыпанные бриллиантами в 4000 рублей. Карусель вскоре повторилась еще 11 июля. Назначена она была еще в 1765 году, но за худой погоды отстрочена до следующего года. Церемонией церемонии карусели был гвардии Измайловского полка секунд-майор князь Галицын, от которого и были розданы билеты для входа в амфитеатр, начиная от знатнейших персон обоего пола, как для всех чинов военных и гражданских, так и для всех прилично одетых. Карусель состояла из четырех кадрилей – славянской, римской, индийской и турецкой. Места для зрителей были расположены также по кадрилеям, Так, с правой стороны от ложи государыни была славянская и римская, с левой – индийская и турецкая. Напротив ложи государыни была ложа наследника. В день карусели в два часа пополудни был дан сигнал из трех пушек с крепости Адмиралтейской, чтобы дамы и кавалеры каждой кадрили собирались в назначенные им места. Первые две кадрили славянская и римская – собрались у летнего дворца в поставленные на лугу шатры – Индийская и турецкая собрались в приготовленных шатрах в Малой Морской. В четыре часа дан был второй сигнал. Дабы дамы вступали на колесницы, кавалеры садились на лошадей, а зрители занимали свои места в амфитеатре. В половине пятого был дан третий сигнал, по которому все четыре кадрили вступили маршем в следующем порядке. В славянской кадрили шефом был граф Салтыков, римской – граф Орлов, индийской – князь Репнин, и турецкой граф Орлов. Кадрили разделились на две части и одновременно шли к амфитеатру. Народу по улицам было бесчисленное множество, так как зрелище было редкое. Когда кадрили стали входить в амфитеатр, звук музыки поразил всех. Мелодия музыкальных инструментов оказалась до этого времени неслыханной. Все инструменты были сделаны на манер, существовавший в глубокой древности. При входе в амфитеатр кадрили остановились за своих судей, вне барьера, и по данному сигналу начались курсы, сперва дамские на колесницах, а потом кавалерийские на лошадях. Судьи записывали в таблице дамы-кавалеров, которые имели успех и неудачу, как в их на коне, так и в метании жевелотов. Окончив эти все кадрили, сделали кругом амфитеатр марш и пошли перспективой до Летнего дворца к Большому крыльцу, где государыня, стоя на верхнем балюстраде крыльца... нашествие смотрело. И когда все кадрили были введены в Большую залу обер-церемонии каждая из них знак своего народа подавала музыкой. Главный судья, фельдмаршал Миних со всеми судьями выступил из конференц-залы, вслед за ними были вынесены пажами, на золотых подносах богатые прейсы, призы, которые после речи фельдмаршала были розданы. Первый приз, состоящий из богатой бриллиантовой треселе, получила графиню Чернышева. Второй приз – табакерку с бриллиантами Панина. Третий приз – перстень бриллиантовый, графиня Бутурлина. Из кавалеров первый приз получил князь Шиховской, бриллиантовая пуговица и петлица на шляпу. Второй – полковник Ребендер, трость с бриллиантовой головкой. Третий – граф Штейнбек, перстень бриллиантовый. Кавалеры-возницы дам получили первый приз – Ферзен, поручик конной гвардии, записную золотую книжку с финифтью, второй – Шепотьев, табакерку золотую с финифтью, третий – граф Матюшкин, готовальную золотую с финифтью. Судьями были граф Бутурлин, Нарышкин, князь Голицын, граф Панин и многие другие. Как мы уже сказали, вскоре была дана и вторая карусель с тем же церемониалом, которое закончилось представлением в Зимнем дворце оперы Дидона.